Романс из оперы Юнона и Авос. Белый шиповник, дикий шиповник, краше садовых роз, белую ветку юный любовник графской жене принёс. Белый шиповник, дерзкий поклонник, он ей, смеясь, отдал. Ветка упала на подоконник, на пол упала шаль. Белый шиповник, страсти виновник, разум отнять готов. Только известно, графский садовник против чужих цветов. Что ты наделал, бедный разбойник? Выстрел раздался вдруг, красное от крови Красный шиповник выпал из мертвых рук. Их схоронили в разных могилах, там, где садовый вал. Как тебя звали, юноша милый? Только шиповник знал. Тот, кто убил их, тот, кто шпионил, будет наказан тот. Белый шиповник, дикий шиповник, в память шиповник. Любови цветёт.